Ролик «Давай, девчонка» выпустили на экран прошлой осенью по одной серии в неделю вместе с популярным сериалом про больницу. Выдержанный в стилистике «Синемаверите» черно-белый ролик аналитики «Таймс» и «Уолл Стрит Джорнл» провозгласили революционным. Сюжет таков. «Маленькая контора, четыре сотрудницы, прелестная молодая афроамериканка, блондинка средних лет» испытывающая страх перед техникой, задорная умница и красавица Челси и седовласая благожелательная начальница сплетничают, смеются. А в конце второго эпизода все вместе решают, как быть. Челси обрушила на них ужасное известие. Год назад она нащупала у себя в груди какое-то уплотнение, но боится идти к врачу. В третьем эпизоде начальница и прелестная молодая афроамериканка ошеломляют блондинку-технофоба. С помощью разработанной корпорацией у Global Desktop версии 5.0 они получают новейшую информацию о раке, находят для Челси группу поддержки и устраивают ее в лучшую местную больницу. Блондинка стремительно проникается любовью к компьютеру, но, восхищаясь современными технологиями, все же задает здравый вопрос, как Челси заплатит за все это. На что начальница Херувим отвечает «Я беру все расходы на себя». К середине пятого эпизода становится ясно, в этом и заключалась революционная новинка рекламной кампании, что болезнь Челси неизлечима. Трогательные сцены. Все мужественно шутят и крепко обнимаются. В заключительном эпизоде действие вновь переносится в офис. Начальница сканирует фотографию умершей Челси, а блондинка... Теперь уже до фанатизма, увлеченной электроникой, умело пускает вход Global Desktop, версия 5.0, от корпорации У. И перед нами быстро сменяют друг друга, мелькают кадры. По всему миру женщины всех рас и возрастов улыбаются и утирают слезы, когда на экранах компьютеров, подключенных к системе Global Desktop, возникает лицо Челси. Компьютерный фантом в оцифрованном видеоклипе взывает – «Участвуйте в борьбе за исцеление!» Все заканчивается информацией, скромный печатный текст на экране, что корпорация «У» перечислила в американский антираковый фонд более 10 миллионов долларов, приняв таким образом участие в борьбе за исцеление. Рекламная кампания, вроде «Давай, девчонка», хитроумно навязывающая собственные ценности, вполне могла запутать первокурсников, еще не овладевших оружием критики, анализом и стойкостью, Чип и хотел, и слегка опасался узнать, как далеко продвинулись его студенты. Не считая Мелиссы, подававшей очень разумные и крепко написанные рефераты, все остальные, как попугаи, твердили заученные на занятиях фразы. С каждым годом новички, похоже, были чуть менее восприимчивы к основам теории. С каждым годом миг озарения, миг достижения критической массы наступал чуть позже. Конец семестра все приближался, а Чип по-прежнему не был уверен, что хоть один студент, кроме Мелиссы, вправду понял, как следует критиковать массовую культуру. И погода ему отнюдь не помогала. Как только он поднял шторы, в аудиторию хлынул прямо-таки пляжный свет. Летний истома льнула к обнаженным рукам и ногам юноши и девушек. Миниатюрная молодая женщина по имени Хилтон, чем-то похожая на Чихуахуа, объявила, что в самом деле смелая... Интересно, правда же интересно, что Челси умерла от рака, а не выздоровела, как обычно бывает в рекламе. Чип выдержал паузу в надежде услышать, что именно этот просчитанный революционный поворот сюжета и создал ролику неслыханную популярность. Обычно можно было рассчитывать, что такую реплику подаст из первого ряда Мелисса, но сегодня она пристроилась возле чада и уронила голову на стол». Обычно Чип призывал Сонь к порядку, однако сейчас ему не хотелось окликать Мелиссу, как бы голос не дрогнул. Выдавив из себя улыбку, он сказал, «На случай, если прошлую осень вы провели на другой планете, напоминаю, Нилсон Media Research пошла на революционный шаг и отдельно оценила рейтинг шестого эпизода». Впервые был проведен рейтинг рекламы. Поскольку же Нилсон включил ее в рейтинг, При новом показе в ноябре ей фактически была гарантирована широчайшая аудитория. Вспомните также, что Нилсон проводила рейтинг сразу после того, как газеты и радиопрограммы целую неделю шумели насчет революционного поворота сюжета со смертью Челси, а в интернете распространялся слух, будто Челси — реальный человек и действительно умерла. Невероятно. Но сотни тысяч зрителей поверили в это. Ведь специалисты избит... Psychology, сфабриковали медицинскую карту Челси, ее биографию и разместили их в сети. Итак, я задаю Хилтон вопрос. Насколько смелым является такой без прием в рекламной кампании? Все же они рисковали, сказала Хилтон. Смерть? Негатив это могло сработать против них. Чип снова ждал, чтобы кто-нибудь, все равно кто... Принял его сторону в споре и не дождался. Значит, стопроцентно циничная стратегия, если с ней сопряжен финансовый риск, становится актом творческой смелости, спросил он. Бригада газонокосильщиков переместилась на лужайку под окнами аудитории, окутывая все и вся ровным густым гулом, и солнце светило так ярко. Чип не сдавался. Разве... Правдоподобно, чтобы владелица небольшой фирмы тратила собственные деньги на лечение подчиненной. Одна студентка заметила, что босс, у которого она работала прошлым летом, был очень щедрым и вообще прекрасным человеком. Чад молча отпихивал щекочущие мелиссины пальчики, а сам свободной рукой вел атаку на обнаженную кожу у нее над пупком. Чад!» обратился к нему Чип. «Чад, надо же, на сей раз имел что сказать, и вопрос даже не пришлось повторять. В общем, это же одна конкретная фирма», — сказал он. «Может, другая начальница совсем не такая классная, но это просто супер. Никто ведь не говорит, будто так повсюду, верно?» Чип попытался поднять вопрос об ответственности искусства за типичность. Но и эта попытка скончалась в пути. Ладно, подведем итоги. Мы считаем, что такая реклама полезна для культуры и для страны. Так? В раскалённой солнцем комнате нерешительно закивали. Мелисса произнес чип. Мы не слышали вашего мнения. Мелисса оторвала голову от стола, оставила в покое чада и, прищурившись, взглянула на чипа. Да, сказала она, что да. Эта реклама полезна для культуры и для страны. Чип глубоко вздохнул. «От обиды». «Отлично. Спасибо. Ваше мнение принято. Можно подумать, вас интересует мое мнение». «Не понял. Можно подумать, вас интересует чье-либо мнение, если оно не совпадает с вашим. Речь не о мнениях», — возразил Чип. «Вы должны освоить критический аппарат для разбора текстуальных артефактов. Вот почему я пытаюсь вас научить». «Мне так не кажется», — продолжала Мелисса. Вы пытаетесь научить нас ненавидеть то, что ненавидите сами. Вы ведь ненавидите рекламу, верно? Прямо-таки исходите ненавистью. Это же слышно в каждом вашем слове. Остальные студенты жадно прислушивались. Роман Мелисы с Чадом скорее понизил акции Чада, нежели повысил милиссины Но сейчас девушка нападала на Чипа как равная, как рассерженный взрослый человек, а не как студентка, и аудитория навострила уши. «Да, я ненавижу рекламу», — признал Чип. «Но не в этом, в этом», — отрезала милиса «Почему вы ее ненавидите?» — подхватил Чат. «Да, скажите, почему вы ее ненавидите?» — тяфнула малютка Хилтон. Чип покосился на стены часы. Еще шесть минут до конца семинара и семестра. Он провел рукой по волосам, обвел взглядом аудиторию, словно надеясь найти союзника, но студенты уже учуяли запах крови. Против у в настоящее время ведутся три процесса о нарушении антимонопольного законодательства, начал он. Прибыли корпорации за прошлый год превысили валовой национальный доход такого, например, государства, как Италия.